Глава 18: «Ты же знаешь, что убегать тебе совсем не к лицу», сказала Мире с неловкой улыбкой, смотря на Хёнже, когда они столкнулись нос к носу посреди ночного города. Сказать, что она его не заметила, уже не получится. Надо же, в этом огромном мегаполисе, где вероятность столкнуться с кем-то из знакомых была минимальна, они все же встретились. И к тому же... «Разве ты не должен быть на занятиях?» — спросила Мире, пытаясь разрядить обстановку. «Я бросил курсы. Больше не хожу», — ответил Хёнже. «Переехал и больше неудобно добираться до учебного центра?» Хёнже покачал головой. После того, как они вдвоем без Найн посмотрели фильм, Мире и Хёнже почти не разговаривали. Это было неожиданно, но неизбежно. С самого начала они планировали использовать Найн как своего рода сцепку, звено которое бы одновременно разделяло их и удерживало вместе. Найн этого, конечно, не знала, лишь они двое. Однако Найн выпала из этой схемы, и без ее посредничества их отношения стали такими, как и должны быть, натянутыми и неудобными. Кто из них испытывал больше дискомфорта? Наверное, Хёнже. Мире понимала это поэтому старалась не показывать своего раздражения. Пока Мире раздумывала, не сказать ли, что она занята маминым поручением и уйти, Хёнджи заговорил первым. "Пойдем вместе к Найн». «Зачем?» — спросила Мире, удивлённая предложением. «Теперь что, нужна причина, чтобы прийти к ней в гости?» Раньше ее не было, но теперь появилась. Однако Мире не могла сказать это вслух. В противном случае она бы точно чувствовала себя виноватой. Мире промолчала. Хёнже, приняв это за согласие, взглянул на часы на мобильном и настоял на том, чтобы они поторопились. Мира нехотя последовала за ним, но решила по дороге все же узнать его мотивы. «Хотя бы скажи, почему мы идем к ней так неожиданно?» — спросила она. Хёнже долго молчал. И только когда они отошли от ярких огней центральной части города, наконец произнес... «Найн ведет себя странно». Мире сразу же согласилась с этим. В последнее время с Найн действительно что-то было не так. Она поняла, почему Хёнджи решил пойти к Найн так внезапно. Чтобы что-то узнать от человека, иногда нужно неожиданно появиться прямо перед ним, застигнуть врасплох. Мире и Хёнджи предполагали, что у Найн были какие-то проблемы. Другие объяснения ее странному поведению не приходили им в голову и хотя не в характере Найн было распространяться о своих проблемах, они решили быть настойчивыми и выяснить все, что их волновало. Они пришли к ее дому, но не застали там никого. Тогда они заглянули в Бромелию, но и там было закрыто. Найн не отвечала на звонки, и они начали волноваться, что дело серьезнее, чем они думали. Не зная, как поступить и тревожись, они повернули назад и побрели по 43-му шоссе обратно в город. Когда они услышали громкий крик неподалеку от горы сонюн то сразу узнали голос Найн. Они, конечно, испугались, но в то же время почувствовали облегчение. Они нашли ее. Может, она поранилась, лазая по горам, или поссорилась с кем-то, или случилось что-то еще. Мире и Хёнже побежали на звук, заодно пытаясь сообразить, куда первым делом звонить за помощью. Они никак не ожидали, что, добравшись до места, увидят ослепительное, синее сияние. Охватывающие всю гору и стремительно растущие кусты, цветы и травы. И уж точно не могли представить, что в самом центре этого феномена окажется Найн.